Глава тридцать восьмая. Похоже, что Мэридис заметила, как Арган смотрит на меня, потому что неожиданно протянула капризным голосом, привлекая его внимание. — Вы вчера так измучили меня, лорд. Надеюсь, сегодня будете со мной нежнее. Я сделала глубокий вдох и медленный выдох. Скоро они уедут. Надо просто подождать. «По не будут с вами нежничать?» — хмыкнул Райдель. «Думаю, нам надо удвоить усилия. Но сначала дела. Сегодня у нас будет гость по одному важному семейному делу». Я не успела спросить, кто это, потому что с меня перебила. «О, гости, это замечательно! Устроим танцы?» — дракон усмехнулся. «Он не задержится. Как уйдет, продолжим занятия». После завтрака Арган создал портал в холле. Мы с Мэридис тоже встречали гостя. Я, как положено хозяйке дома, а она, видимо, со скуки. В назначенное время из портала вышел ничем не примечательный молодой мужчина интеллигентного вида в скромном костюме и с портфелем. Серые глаза и бородка с усами напомнили мне о Дороне. Но если взгляд художника был ласковым, то гость первым делом осмотрел всех присутствующих с въедливым любопытством. «Лоури Фок», — представился он, — «Лорд Кайрекс сказал, что у вас я смогу найти кое-что интересное для своего исследования. Надеюсь, мой визит послужит обоюдной пользе». За чаем гость пустился в пространное объяснение о своей научной работе, связанной с магическими каналами. Явно заскучавшая Меридис быстро сбежала к себе. «Мне же было очень интересно». «Скажите, Лоури», — вставила я в подходящий момент, «вы слышали о магическом брачном договоре с передачей части магии. Как считаете, есть ли возможность разрывать такие связи?» «А, Тейрон рассказывал мне, что у драконов есть такая практика. Но, как доктор, могу сказать, что человеческий организм не способен перестроиться обратно после утраты драконьей магии». Органт напряженно слушал его ответ, поедая меня непонятным взглядом. «Так значит, вы доктор?» — Перевел он тему. «У нас в поместье нет целителя. Мы с женой хотели бы найти постоянного человека». Я удивленно приподняла брови, глядя на него. С каких пор Райдели начали интересовать дела Грайхалда? И как давно появились мы. Ох, нет. Лоури простодушно рассмеялся, не замечая нашей бессловесной баталии. Видите ли, моя будущая жена тесно связана с драконьей усадьбы и не может ее оставить. Но, кажется, я смогу вам помочь. Он отхлебнул чай и улыбнулся. Моя младшая сестра только что окончила целительский факультет и ищет практику. К сожалению, мои исследования бросили тень на фамилию Фогов, и Карин никуда не принимает. Я готов дать ей место. Мы готовы. Исправился Аргант. Если ваше исследование окажется хоть немного полезным для нас. И я уже готов начать. Лоури извлек из своего портфеля непонятное устройство в виде прозрачной пластины. Это магоскоп. Я использую его для проверки состояния магических каналов. Но если теория, за которую на меня полчилось все научное сообщество верна, с его помощью можно засечь присутствие душ, неупокоенных при светлом. Правда, мне еще ни разу не приходилось этого делать. «Вы имеете в виду призраков?» — вырвалось у меня. «Именно. Расскажите мне, кого мы ищем и откуда лучше начать, лорд Райдель». Рассказ о прошлом Грайхолда я слушала с не меньшим интересом, чем доктор. И все оказалось совсем не так, как я думала. Та самая Моргрейн, чей призрак мы сейчас искали, переходя из комнаты в комнату, была ведьмой. В самом худшем смысле этого слова. Живя на землях Райделей, она накапливала магическое могущество с помощью кровавых ритуалов. Люди в округе пропадали, Однако ее виновности не удавалось доказать, пока однажды она не похитила драконье дитя. Ритуал с его кровью дал ей небывалую силу, однако обезумевший от горя преда Карганта смог ее пленить. Моргрейн предали на суд родовому источнику силы. Грайхалд не приступен ни по прихоти драконов это мера безопасности. рассказывал Райдель, пока доктор обводил пространство своим магоскопом. «Наш родовой источник может лишить человека не только магии, но и жизни, тягивая энергию в себя». Это и случилось с Моргрейн. Вот только сил у ведьмы оказалось больше, чем было отведено природой. И когда ее жизнь ушла, магия осталась. «Призрак с магическими способностями? Потрясающе!» Восхищенно пробормотал Фок. — То есть ужасно, конечно, ужасно. И то, что она испробовала кровь вашего рода, дает ей способность выделять Райдели среди остальных. Едва ли она видит кого-то еще. Да и детей из нашего рода почему-то не трогает. Долгое время казалось, что Райдели гибнут из-за каких-то случайных трагических инцидентов. Но несколько жертв видели Моргрейн, Незадолго до смерти. Так появился слух о проклятии. Надеюсь, мы сможем найти ее и уничтожить. Мы обошли с магоскопом весь первый этаж, но ничего не нашли. На втором к нашей процессии присоединилась Меридис. Поиски призрака показались ей невероятно забавным событием. А может, это было просто удобным поводом держаться поближе к Арганту. Постепенно, за неспешными разговорами, мы подошли к двери моей комнаты, и я остановилась как вкопанная. Там же был призрак. Он больше не выходил наружу из-за дракона и полюбил ждать меня на кровати или прятаться под ней, чтобы неожиданно выскочить у меня перед носом. Надеюсь, он услышит нас и скроется из виду. Я отворила и вошла первой. Призрак лежал на своей любимой подушке и издалека прислушивался к разговорам у двери. Повезло, что Фок пристально смотрел на свой магоскоп, а Аргант деликатно остался снаружи. Мэридис, естественно, не оставила его одного. Но зато не было никого, кто смог бы увидеть щенка. Я сделала круглые глаза, жестом показывая призраку, чтобы он прятался. Но малыш, который обычно недолюбливал мужчин, с любопытством отнесся к Фогу. Вместо того, чтобы исчезнуть, он подлетел и направился прямо к нему. Я закусила губу. Не хватало еще, чтобы щенок пострадал в этой охоте за призраками. Райдель не станет разбираться, кто тут хороший, а кто плохой. Когда фокс со своим устройством развернулся к нам, я в последний момент успела встать между ним и призраком. «И тут пусто». задумчиво пробормотал Лоури, обводя комнату магоскопом. Малыш в это время пробрался ему за спину, подлетел повыше, задумчиво обнюхал ухо доктора и неожиданно звонко чихнул. Фок резко обернулся, но я уже стояла рядом, закрывая щенка собой и прикрывая рукой рот, чтобы не засмеяться. — А... будьте здоровы! Растерянно отозвался доктор и вернулся к работе. Погрозив призраку, я нахмурила брови. Тот, угодливо замахав хвостом, все же уплыл сквозь стену в соседнюю комнату. «Здесь ничего», — громко заявил Фок. Идемте дальше». Следующей была спальня Арганта. Маридис прошла в нее вслед за мужчинами без приглашения. «Я же осталась наблюдать за ними от двери». я начинаю бояться что мы можем разминуться пожаловался доктор хотя если подумать где еще ждать жаждущему крови призраку как не в комнате хозяина он вдруг оборвал фразу на полусловие застыв на месте глаза доктора перебегали с магоскопа на пустое место у стены фок бледнел на глазах хватая воздух ртом это оно она здесь